Сидящая рядом с ним Тулин предполагает, что хозяин дома с тех пор спать еще не ложился. Глаза у него красные и опухшие, сорочка на нем несвежая, мятая, на полу разбросаны детские игрушки, а на плите позади него громоздятся невымытые кастрюли и сковородки. Тулин старается заглянуть ему в глаза, но усилия ее напрасны. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на эти фотографии. Вы уверены, что ваша жена не была знакома с этой женщиной? Эрик Сайр л а с с о н опускает взгляд на фотографии Лауры Кьер из дома номер 7 по Садер Венгет, но глаза его не оживают. А насчет этой женщины что можете сказать? Это министр соцзащиты Роза Хартунг. Может быть, ваша жена встречалась с кем-то из них, или, может быть, вы оба встречались с той или другой, или с обеими. Тулин пододвигает к нему фото Розы Хартунг, однако сэр Лассен равнодушно качает головой. Хес чувствует, что его напарница с трудом сдерживает раздражение. Да и то, уже второй раз за неделю она сидит с лицом к лицу с вдовцом, который не может ответить буквально ни на один ее вопрос. «Сэр Лассен, нам нужна ваша помощь! Постарайтесь вспомнить. Может быть, у нее были враги, может быть, она кого-нибудь. Я больше ничего не знаю». Не было у нее никаких врагов. Она ведь только домом да детьми занималась. Тулин делает глубокий вдох и продолжает задавать вопросы, но у Хесса возникает ощущение, что Эрик Сайр Лассен и вправду не лжет. Марк старается не обращать внимания на детский плач и уже жалеет, что сегодня утром в разговоре с н ю л е н д е р о м упустил прекрасные шансы заявить, что дело это ему просто-напросто дал лампочки и отказаться от участия в расследовании. Но ведь еще ранее он понял, что путей к отступлению у него не остается, когда проснулся в своей квартире в парке Одина. Ночью Хес спал всего лишь три часа, и все это время у него в голове прокручивались эпизоды с каштановым человечком. Не успел он подняться, как его навестил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 Тогда, наверное, не было бы никаких причин вспоминать бредовую мысль, с которой он проснулся сегодня утром. Снимки, однако, не давали каких-либо оснований предполагать, что преступник пытался очленить и другие фрагменты тела Анны Сайер л а с с о н Для пущей уверенности Хес даже позвонил судмедэксперту, и тот рассказал, что соответствующий инструмент применялся для ампутации как в первом, так и во втором случае,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 а затем преследовал ее в лесопарке и, в конце концов, отчленил обе ее кисти, и мне посчастливилось. Закончив безуспешные поиски, неизвестно чего, полицейские приступили к допросу Эрика Сайр-Лассена, а который поведал, что познакомились они с Анной в гимназии в Вордрупе, затем вместе учились в Копенгагенской школе бизнеса, окончание которой отметили свадьбой, после чего отправились в кругосветное путешествие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 Сайр л а с с о н благодарно кивает, и Хес, хотя и повернулся к Тулин спиной, чтобы взять свою куртку, чувствует, что она готова послать его к чертям собачьим. К счастью, в этот момент в разговор вмешивается еще один голос. «Можно я схожу с девочками за мороженым?» Эта нянечка спустилась со второго этажа вместе с девочками, одетыми для прогулки. Хес с Тулин уже допросили ее. Вчера она видела Анны только с утра, в обеденное время находилась в храме независимой филиппинской церкви, а после обеда Анна позвонила ей и сказала, что сама заберет дочерей. Им стало ясно, что нянечка с большим уважением относится не только к семейству Сайра л а с а н о в но и к полиции тоже, почему Хес и решил, что, по-видимому, у нее не все в порядке с видом н а ж и т е л ь с т в о Младшую девочку она несла на одной руке –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 Тулин подходит вплотную к х е с у так что он не может избежать испытующего взгляда ее карих глаз. «В любом случае, мы были с ним вместе вчера, когда на его жену напали, так что наверняка он невиновен. Нам нужно найти связь между двумя жертвами. Одна сменила замок, другая собиралась бежать. А я ищу не связь, я ищу преступника». х е с собирается зайти в гостиную, чтобы переговорить с криминалистами,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 В общем, я думаю, они к делу не относятся. Позади Генце в некоторых трещинках пола под лучом фосфорисцирующей лампы светятся зеленоватым светом частички люминола, и один из криминалистов снимает их на камеру. Откуда на полу холла взялись следы крови? Тулин обращает свой вопрос к Сайра Лассену, возвратившемуся из кухни и рассеянно подбирающему разбросанные детские игрушки. Если они у лестницы на второй этаж,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 Однако н а я опережает его. «В какую больницу госпитализировали Софию?» «В центральную. Всего на несколько дней». «В какое отделение?» Теперь уже вопрос задает х е с То обстоятельство, что оба сыщика внезапно заинтересовались этой темой, явно приводит Сайр Лассена в замешательство, и он останавливается посреди холла с трехколесным велосипедом в руках. В детское, по-моему. Но в основном этим занималась Анна, навещала ее там. А почему? Никто ему не отвечает. Тулин идет к выходу, и Хес понимает, что и на сей раз ему не разрешат сесть за руль.